Плохо спится в Петербурге белыми ночами. Часы полночь пробьют, А за окном и день не в день, и ночь не в ночь. Взглянет боярин в такую вот пору на небо, А оно город придавило, Словно начищенный та соловянной цирюльника немецкого. Сумно под небом таким, И в душе поднимается нехорошее. То ли дело привычное, Московское крепкое небо, звездами приколоченное к высе. Проснешься, глянешь, а оно вот перед тобой, темное, свое, покойно станет. И вольно боярину снова в постель лечь, уютно руку под щеку подсунуть. И спать сколько бог даст. А то и к боярине подкатиться под бочок теплый, тоже хорошо. В Петербурге все не так. А уж утром проснется человек под небом тем окаянным, а во рту вкус нехороший. Не то квасу накануне испил незрелого, не то вовсе дряни какой не есть хуже наелся. В голове же и говорить не хочется, как на постоялом дворе. Шум, звоны глухие, вроде бы даже кони ржут и ногами топочут. После возлияний излишних известно, рассол капустный кислый пить надо. Ковшик хватишь изрядный, да еще ежели с хреном, с тмином, с травками острыми, оно и отпустит. А то еще некоторые приспосабливаются по утрам после похмелья злого голову в катку с водой окунать и поглубже. Да так стараются, чтобы вода литком была, тоже помогает. Окунул ее, голову-то больную, раз, другой. Глядишь, и повеселел. Не то после ночи, белой, здесь уж ни рассол, ни вода ледяная ни к чему, действия не имеют. Люди просыпаются в Петербурге с лицами желтыми, опухшими, недобрыми. Выйдет такой боярин на крыльцо поутру, а холопы не знают, куда и деваться. Дело ясное, как ни крути, а быть битым. Сумрачные сидели генералы, сенаторы, лица духовные, собравшиеся, как царь повелел, царевича судить. Морщины глубоко лбы бы раздели, под глазами мешки. За окном день разгорался, нездоровый, серенький, солнца не видно, и лица собравшихся от того еще более хмурыми казались. Совсем закручинились мужи государственные. Но ночь белая была в том не повинна. Другое головы пригибало, от другого хмурились. Сына царева судили, задумаешься, и жизнь свою по дням переберешь. Нет или да сказать в деле таком, что топор поднять, и неведомо еще, на чью голову он упадет. На царевича ли, на твою ли, а может, на детей твоих или внуков? Кто ответит? Много повидал каждый из сидевших в зале за годы последние. И многое в час тот трудный, каждый в памяти своей перебрал. Началось все с малого. Царь, приехав из земель чужедальних, бороды стал резать ножницами, что овец стригут. Вспомнил ушаков мрачный, как отец его, тяжелый и рыхлый, от царя, воротясь с басым лицом, слезы лил. Мать руками всплеснула. Закрестилась, упала. Водой святой ее сбрызнули, и она кое-как очухалась. А отец с неделю сидел, запершись и людям на глаза не показываясь. тоже и с другими было. Заговорили по Москве недобро, но обвыклись. Что уж там, бороды. Дальше больше. Детей боярских стали из домов силой выбивать и за рубежи державы слать, для учений разных. Толстой Петр Андреевич припомнил, как сам добирался в дорогу. З куда? Зачем? И как сложится еще учение то? Поехал, в доме завыли. Ну и к тому привыкать стали. Дети-то возвращались, и вроде бы даже глупее не становясь. Но и тем не кончилось. Пошли в походы, земли южные воевать. Тут уж подлинно пострадать пришлось. Набедовались по маковку. Генерал Бутурлин сидел туча тучей. Он-то помнил походы те. По степи шли сгоревшие, глотки сохли, Глаза гарью запорошенные гноились, И от смрада паших лошадей дыхание перехватывало. Не забудешь такое через годы, Детям и внукам расскажешь. С войной конфуз вышел, турка не одолели, а царь с палкой, корабли строй. Какие еще корабли, ему говорили, отроду того никто не ведал. Но царский указ один — строй. Апраксин Федор Матвеевич хорошо знал воронежское то строительство корабельное. На своем горбу вынес, руки выворачивали пилами, а когда было видно, чтобы боярин пилой махал. Научились все же, и желе заковали в стужу лютую, когда за металл взяться нельзя, чтобы лоскут кожи кровавой на нем не оставить. Кости, на тех ветрах застуженные, еще и теперь по ночам ноют. Русский человек ко всему привыкнуть может. Построили кораблите, и турка обидеть смогли. Ну, вздохнули, теперь спокойнее будет. Куда там? Пошли шведа воевать. Горе да беда, глаза кровью заливали. У светлейшего князя Миншикова перед взором мысленным дорога на Нарву и сейчас стояла грязь непролазная, желтая от конской мочи вода в колдобинах, вранье орущее над головой. Брел, брел по дороге той князь, тянул ноги из грязи и свалился, но встал и пошел дальше. От холода, голода, от брюшных болезней люди мерли сотнями, и смерть сама казалась уже благодеянием. Отмучился где человек, а нам-то дальше идти. Поражения были тяжкими, победы еще труднее. Но обтерпелись, и даже земли приморские к державе прибрали. Больше того, некоторые руку так поднадобили, что без Виктории уже и не могли. Готовы были лезть со шпагами не то, что на стены крепостные, но хоть на небо. И сам светлейший на стены лазил под градом пуль, под камнепадом, на лестнице штурмующих обрушиваемым, смолу плающую лили на голову ему, глыбой, многопудовой шибали в ров, вонючей водой налитый. Но выбирался он и вновь на стену лес. Визжал от злости, побеждать нужно было. Другого солдатам, не дадено, викторию и все тот, на конце шпаги принеси. В промежутках между поражениями горькими и победами, еще более горшими, и стрельцам головы рубили, и за Урал кряж людей посылали, и мануфактуры до завода железные и медные строили. Купцы, смелости поднабравшись, стали свои товары своими же кораблями в города Ганзейские и английские возить. Город Петербург на болоте строить начали, остров Котлин насыпали и в камень одели. И поняли вдруг. Да что за морские те мастера, да купцы, да мужи, учения привезшие, а мы что, или рожи кривы, допустим, да хоть... Вылазит, а мужику русскому новострица, он и черту не брат. А теперь вот пришлось и сына царского судить. Но судьи, своими руками победы те тяжкие, выдиравшие, понимали, что не судили бы царевича Алексея, если бы не было походов азовских, кровавых штурмов крепостей шведских, и не полоскались бы паруса русских кораблей на просторах морских. Большая цена каждому из сидевших в зале за все то уплачено была, а еще больше знал каждый же. Отдал зато народ русский. Царевич вошел в зал смело и остановился, каблуками притопнув крепко. Да, сказал он, отцу своему я смерти желал. Кожа на лице у Алексея обтянулась, и желваки злые под скулами выступили. Глаза были сухие «Да», — сказал он, — «поборник я старинных нравов и обычаев и в новинах отцовых смысла не вижу». И все удивились твердости, с которой он высказал придерзкие слова те. И головы стали поднимать, приглядываясь, словно видя впервые, «каков же он, что говорит так?» А он стоял, грудь слабая, узкая, руки бессильные, вдоль тела брошенные, руки, что кирпича не положили и шпагу не держали. У светлейшего князя Меньшикова от ярости глаза, как угли раскаленные, вспыхнули. Егужинский кулаки сжал до белизны в суставах. У Апраксина рот на сторону пополз. Нет, не тем людям речи такие слушать было, они их принять не могли хотя бы потому, что каждый из них, оправдав царевича, обвинить себя должен был и перечеркнуть все раны свои и страдания, и боли, принять только его боль за трон несостоявшийся. «Да», — сказал царевич, — «хотел я возмутить Русь, чтобы на вины те порушить и к старому вернуться, чем жили наши деды и прадеды». Легко ж тебе на вины хулить и рушить, — подумал Ушаков, еще более лицом помрачнев. Легко. Но лаю не было, слишком уж круто дело заворачивалось. Когда царевич смолк, сидели долго молча, словно дыхание перевести не могли. На гору крутую взобравшись, наконец поднялся Петр. «Смотрите», — заговорил он глухо. Как зачерствилось ей сердце, и обратите внимание на то, что он говорит. Петр смолк и опустил голову, и все молчали, опять понимали, сыны его судят, царевича, богом данного. А кто против Бога без страха пойти может? Петр продолжил, сумев волнение превозмочь. Соберитесь после моего ухода. Вопросите совесть свою, право и справедливость, и представьте письменное мнение о наказании, которое он заслужил, замышляя против отца своего. Голос у Петра присекся, Булькнув горлов, он сказал, — Но мнение то не будет конечным судом. Вам, судьям земным, поручено исполнить правосудие на земле. На небе же Бог суд свой совершит. Лицо у Петра потемнело, будто на костре он стоял или копотью ему одело. — Я прошу, — сказал он, — произнести ваш приговор по совести и законам, но вместе с тем так же, чтобы приговор был умерен и милосерд. Насколько вы найдете возможным то сделать? Петр вышел из-за стола, шагнул к царевичу. Остановился перед ним в глаза заглянул, медленно поднял руки и, обхватив за плечи, притянул к себе, поцеловав в губы. Царевич Алексей, наследник трона Великая и Малая и Белая Россия, судом приговорен был к казни смертной. Из зала, где состоялся суд, царевича отвезли в Петропавловскую крепость. Во дворце Меньшикова светила в окне свеча, бледно светила, незаметно, да и кому было приметить ее, ночь стояла. И вдруг свет поплыл из окна в окно и все ближе, ближе к выходу, а потом и вовсе свеча скрылась. И в то же время дверь дворцовая отворилась, вышли четверо, генерал Бутурлин, Ушаков, тайный канцелярии начальник, Толстой Петр Андреевич, Дарумянцев, капитан. Ночь была ветрена. Нева волной о камень била слышно. В двери показался Меньшиков. Постоял и, отступив назад, дверь за собой прикрыл. Четверо пошли к Неве. У причала к кольцу железному цепью добрая шлюпка была примкнута. На корме фонарь горел, неизвестно чьей рукой зажженной. Остановились. Шлюпка раскачивалась на волне. Чайки над него и кричали тревожно, ветер рвал плащи на плечах. Толстой повернулся и, отыскав глазами вдали крест церковный, перекрестился, подолгу прижимая сложенные пальцы колбу, лбу, к чреву обширному, плечам, сказал, «Изменивший отцу своему и земле своей, да не прощен будет». «Аминь», — заключил Ушаков и первым шагнул в шлюпку, за ним сошли и другие. Румянцев оттолкнул сильно шлюпку и прыгнул на корму, чиркнув носком Батфорта о воду. Сел за весло. шлюпка пошла к Петропавловской крепости. На следующий день, 26 июня 1718 года, было объявлено, что царевич Алексей Петрович скончался. А еще через два дня в Петербурге с Адмиралтейской верфи спускали построенный Его Величество собственным чанием корабль «Лесной». Шумство было немалое. С полудня потянулись к верфи со всего города кареты пышные, коломаги, корыты мигнутые, воски разные, тройкой, а то и шестеркой запряженные. Подвигались к верфи сенаторы, министры, дипломаты иностранные. Кучера ерили коней, выхваляясь друг перед другом. Петр подъехал на своей всегдашней, известной каждому в Петербурге, двуколке с рыжим солдатом на облучке. Спрыгнул на землю и не то кивнул, ожидавшим его персонам государственным, не то только головой дернул сверху вниз от неудобства воротника мундира Преображенского по случаю праздника надетого. Лицо у царя... Под низко надвинутой шляпой было темное и неподвижное. К Петру соколом кинулся светлейший, заговорил быстро-быстро, округло разводя руками, но слов его никто не разобрал. Сневой ветром потягивало свежим, да так, что иные стоящих у верфи лиц важных шляпы руками придерживали. Петр, широко расставив ноги, не мигая смотрел на корабль. От него ждали слов каких-либо, но он молчал. Мужи государственные топтались неловко на плахах и горбылях, в грязь брошенных. Наконец Петр сказал что-то меньше кого. Тот вперед ступил и крикнул мужикам у стапеля. Один из них в чистом ромяке и больших, как сани лоптях, подпоясанный низко праздничным красным кушаком, подбежал к Петру и к ногам царя опустил тяжелый молот, для выбивания клиньев с полозьев под кораблем. Петр крепкой рукой взялся за рукоять и неожиданно оглянулся на стоящих за его спиной мужей. Резко повернулся и поймал взгляд, уколовший его в спину. Из-за шляп, из-за лиц настороженных глядели на него пристально чьи-то глаза. Вгляделся царь, узнал. Плеер. Резидент цесаря германского, глаза Плеера в ресницах белесах австрийских были внимательно горазды и не то спрашивали, не то осуждали или пугали вовсе, страшили чем-то. С минуту Петр смотрел в глаза те, и лица не изменив, отвернулся, вскинул на плечо молот и пошагал к кораблю. В спину Петрову буравили глаза Плеера. Спрашивали, но глуп был резидент австрийский с глазами помаргивающими, с шеей цыплячей, кружевами, пенными одетой. Как понять ему было из благополучия своего немецкого, из упорядоченности мелочной, когда все по полочкам расставлено от горшка стромного до желудочных таблеток на столике ночном, что испугать Петра? перешагнувшего в жизни своей через самое страшное, уже нечем. Петр подошел к стапелю и крикнул мужикам. «Давай! Давай, становись для спуска!» И все с тем же лицом каменным поднял молот. Конец книги. Октябрь третий год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Снежана Гудкова.